Глава шестнадцатая. Мудовище. В расцвете прокладывалась новая дорога. Она уходила на юга дальше, чем даже располагалась деревня Южная, но при этом переименовывать что-либо я вообще не собирался. Все и так было понятно. Но если когда-нибудь в ближайшее время появится еще одна деревня, которая будет находиться еще южнее, снова менять название я не собирался. Время шло, пока я был в делах. Феледа, тетради и журналы, предательство Вардо и смерть Конральда. Вроде бы минуло несколько дней, но я не уставал удивляться тому, как много могут сделать воодушевленные люди. За несколько дней были срублены и вывезены те редкие деревья, которые мешались на дороге в новое селение при рудниках. Они же, по сути, и послужили первым строительным материалом. О проблемах мне не докладывали, но, как сказал мне Орик, Воду в эту деревню придется возить. То есть предстояло еще и бочками заниматься, но на это ресурсы всегда имелись. Но если физические ресурсы всегда были где-то под рукой, сосны росли в изобилии, камень добывался активно, причем все еще силами тех преступников, которых я отправил туда еще в прошлом году, то ресурсы людские оказались внезапно больше, объемнее и мощнее того, что я предполагал. Один разговор с людьми, одна речь несколько ответов на вопросы этого оказалось достаточно для того чтобы нашлись внезапно не только дополнительные силы у некоторых но еще и страшное желание отправиться непосредственно на новое место чтобы разобраться с внезапно возникшей проблемой поставок существенно большего числа металла в рассвет я не удержался я не мог бросить людей которые шли на передний край рискуя жизнью все же там возле будущей деревни все еще могли водиться дикие звери. Поскольку кончалась пассивная, поскольку постепенно освобождались лошади, которых нам так не хватало, поскольку... Бавлер! Меня прямо на улице остановил Кират! Есть разговор. Я вздрогнул от неожиданности. Прямо сейчас все мои мысли были посвящены добыче нового материала для селений. Нового. Отчего-то все в очередной раз свернулось к играм, которые то и дело всплывали в моей голове. Серьезнее я от этого не становился. А вот намерение куда уж? Что такое? Я остановился, сперва покрутив головой в поисках источника звука, а потом уже обнаружил самого Кирота. Слухи до меня кое-какие дошли. Не самые простые, конечно, но некие люди, скажем так, которым я могу доверять, знают, что в рассвете имеется некоторое количество золота, физического, в слитках. Я застыл на месте. Почему он решил спросить об этом прямо сейчас, как только не стало Конральда? Ведь именно наемник был тем человеком, который занимался хранением золота, если так можно выразиться. В хранение входило прежде всего то, что он его усердно прятал. Но три приличных размеров ящика, которые Конральд спрятал так, чтобы даже я не знал, по моей же просьбе, хранились где-то в разумном радиусе от рассвета. Но где именно? Может, в песках близ воды, в земле под соснами или на дне одного из многочисленных оврагов, расположенных к югу от рассвета. В любом случае, я считал это золото потерянным, но не настолько, чтобы вот так запросто отдать его в руки того же Кирота. — Слухи слухами, — ответил я, поразмыслив, — золото было, врать не стану. — Сколько? — тут же уточнил Кирот. — Не скажу точно. Зачем оно тебе? Хочешь прикупить нам людей? — Думал, что за несколько слитков золота Артуя будет нашей. Он хищно улыбнулся. — Но не хочу, чтобы и Рипон слышал об этом. Он считает Артую в принципе большой проблемой, но знаешь, что Бавлер... Торговец подошел на полшага ближе и сделал голос чуть тише. — Бережок я почти закончил. Ресурсов мне хватит, так что можно выделить поток и на кое-что еще. — На новые укрепления для Артуя, если она перейдет под нас. — Нахмурился я. — Еще ничего не сказано, не говоря уже о том, что ничего не сделано, а запасы должны копиться? — Я все возьму на себя, Бавлер. Все сделаю так, что никто и пискнуть не успеет. А границы рассвета пройдут еще ближе к Пакшину. Настолько близко, что мы сможем разорвать любые связи с полянами. Мы изолируем их. Он начал говорить так азартно, что я даже немного испугался. — Будет лишь два варианта, Пакшин или мы. Ни то, ни другое, ни огоны не устроят. Люди начнут бунтовать, и селение тоже перейдет к нам. Интрига, Ан, вздохнул я. Золото сперва найди. Сколько ты хочешь потратить? Хм, с учетом статуса деревушки, десять слитков для дела и три себе, ну и еще парочку для бережка. Я задумался, и, вероятно, зря вообще это продемонстрировал. Кирот был хитрым. Все здесь были хитрыми. Найдешь, покажешь, отчитаешься. Сортую и действую на свое усмотрение. Золото зря не трать, пригодится еще. Судя по тому, как он уходил, мне показалось, что он отлично знает, где было спрятано золото Конральда, И тем самым торговец вместо помощи заронил во мне массу новых сомнений. Неужели люди не могут измениться? Неужели вся их суть в том, чтобы либо добывать себе все блага, какие только есть в мире, либо подчиняться, чтобы выжить? Я замер на месте, глядя вслед к Ироту. В голове буквально отыгралась фраза «Мастер, и я твой работник», сказанная как будто бы нечеловеческим голосом настолько явно, что я едва не вздрогнул от мурашек, внезапно пробежавших по спине. Стало неуютно. Но со своими страхами я мог справиться, со страхами за себя, а вот за тысячи других нет. Колонна, собиравшаяся к горняку, ожидала меня за рынком в западной части города. Моему опозданию в итоге никто не удивился. Левероб тоже сидел там. Я без своего телохранителя не собирался никуда. Напоследок я передал сообщение Аврону, чтобы тот занялся населением всех наших деревень и городов. С последней переписи прошло лишь несколько недель, но текущая динамика была крайне важна, особенно с учетом изменившихся обстоятельств и того, что меня уже давненько не было в Заречи. Колонна тронулась, люди начали переговариваться громче, стараясь перекрыть скрип телег. Я же выдохнул, достал тетрадь и взялся изучать последние записи по деревням, обратив сперва внимание на Заречье. первые в списке шла самая северная деревня. Старый порт, деревня на Крале. Правитель – Рунил. Население – 240 человек. Сила – 45 мечников. 15 лучников, безопасность, 4 смотровых башни, рвы по восточной стороне, производится шерсть, кожа, мясо, зерно, лошади, потребляется мясо, зерно, шерсть, кожа, бревна, доски, одежда, обувь, нити, свечи, посуда, мебель. Я отметил про себя, что сейчас, с учетом происходящего в Кралях, население столь опасного места – находящегося на стыке Пакшина и Мордина, едва ли будет расти, если только не отправить туда толпу солдат для защиты этого самого стыка. Следом за старым портом шли другие селения. Западные холмы. Деревню накрали. Правитель Корра. Население – 200 человек. Сила – 20 мечников, 20 копейщиков и 10 лучников. Безопасность Пять смотровых башен, рвы с востока, колья по периметру. Производится шерсть, кожа, мясо, зерно, лошади, мед, воск, нити, ткани, свечи. Потребляется мясо, зерно, шерсть, кожа, бревна, доски, одежда, обувь, нити, свечи, воск, посуда, мебель. Простор. Деревня на Крале. Правитель. атолог. Население – 350 человек. Сила – 40 мечников, 20 конных, 15 копейщиков и 20 лучников. Безопасность – 7 смотровых башен полукругом, рвы полукругом, дозоры с севера и юга. Производится – шерсть, кожа, мясо, зерно, лошади, клей, жилы, жир, свечи, одежда, обувь, доспехи, луки. Инструмент. Потребляется мясо, зерно, шерсть, кожа, бревна, доски, одежда, обувь, нити, свечи, инструмент, металл, посуда, мебель. Я хмыкнул. Атолок уже далеко не староста. Четвертая деревня шла ниже. Излучина. на накрали. Правитель Маррос. Население. 110 человек. Сила. 50 воинов анарея, безопасность, три смотровых башни, дозоры с юга. Производится шерсть, кожа, мясо, зерно, лошади. Потребляется мясо, зерно, шерсть, кожа, бревна, доски, одежда, обувь, свечи, посуда, мебель. Далее надо было бы вписывать уже южный форт, который, в отличие от всех остальных мест, не имел собственного селения. Но если выделить туда хотя бы три десятка солдат, то в тетрадион место однозначно заслужил. Горняк в скорости тоже должен там оказаться, и чтобы не создавать более никакой путаницы, помня о том, что население Рассвета выдало мне целую грамоту правителя, я все больше склонялся к тому, чтобы наконец-то выдать людям всяческие документы, которые можно будет использовать для лучшего контроля. Подумал об этом и даже усмехнулся. Документы для контроля людей, которым фактически обещали свободу в своих землях. Но, с другой стороны, я ведь не планировал никаких ограничений своим людям. Это нужно было исключительно ради безопасности. После заречия пришло время правобережья. Нички, деревня с севера Неруды. Правитель Арин. Население 150 человек. Сила 30 воинов из Рассвета. Безопасность. Форт Анарея. Производится пиво. Потребляется песок, еда, одежда, обувь, бревна, доски, камень. Бережок. Деревня у моста. Правитель Кират. Население примерно сотни человек. Сила 20 воинов. Безопасность. Строится. Производится. Лен, хлопок, кожа, овощи, сахар, соль. Потребляется песок, еда, одежда, обувь, бревна, кирпич, камень, бумага. Эти данные уже были серьезно устаревшими. Да и форт Анарея не входил в список, хотя фактически я подвязывал его к ничкам. Левобережье тоже казалось устаревшим. Рассвет. Столица. Правитель. Вардо. Население. 1000 человек плюс переселенцы. силы Двести воинов плюс бойцы Миолина. Безопасность. 12 башен, ров, вал. Производится. Шерсть, кожа, бумага, инструменты, луки, самострелы, щиты, мечи, мебель, стекло, посуда деревянная, дрова, мясо, молоко, сыр, клей, жилы, жир. Удобрения, игрушки, одежда, обувь, нитки, свечи, дрова. Потребляется бревна, песок, жилы, шерсть, кожа, нитки, доски, металл, жир, свечи, дрова. Валем. Деревня у Неруды. Правитель Отля. Население 200 человек. Сила 90 воинов. Безопасность. Форт строится.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 Необходимо – песок, еда, одежда, обувь, бревна, свечи. Южная – деревня лесорубов. Правитель – Латон. Население – 50 человек. Сила – нет. Безопасность – нет. Ресурсы – бревна. Необходимо – неизвестно. Не было пока только горняка, но его еще и не существовало. По большей части мне было интересно, насколько мы разрослись. По старым записям весь рассвет – это не больше трех тысяч человек. И фактически сведения по левобережью больше относились к временам до зимы. Сейчас сведения явно изменились, а я так и не удосужился ничего нового записать в журнал, чтобы отслеживать эти самые изменения. Со вздохом я убрал тетрадь обратно в сумку, заметив уже выцветающие записи о себе самом, от отшельника и репона. Сила, ловкость и прочее. Да уж, кто и был в качем так это старик, который меня дурил. Растянувшись в телеге, я прикрыл глаза. Кто-то шикнул на остальных, но Левероп дал знак, что все в порядке. Я не возражал, чтобы люди болтали. Под их разговоры хорошо спится, без лишних мыслей. Точнее говоря, спалось бы, не думая о том, что было давным-давно забыто. Это и гильдии, чье здание пока что пустовало, мы совет собирали у меня. Это и организация армии, что я очень сильно хотел повесить на Перта, но так и не решался. Причин, по которым все происходящее регулярно забывалось, было очень много, и шли они друг за другом. Секреты фелиды и семьи, восстание в Кралях, раскол и сбор в Пакшине, Севалап и его исчезновение, мельтешащий монастырь, который гнул свою линию, явно намереваясь меня использовать. Даже поляна с неогоном тоже махом вышибли из меня лишние замыслы. А уж смерть Конральда и подавно. Я перевернулся на другой бок. Нет, на самом деле смерть Конральда решила много вопросов. Стала поворотной точкой. Сделала людей более организованными, более жесткими, нежестокими, решительными. Этого я едва бы добился одними лишь разговорами. Телеги поскрипывали дальше. Колонна миновала грунт, оставив его позади. Вскоре там же осталась и каменоломня, но скорее в стороне, лишь изредка доносились особо сильные удары. Каменоломня не относилось ни к чему в конечном счете. Грунт был сам по себе, деревня лесорубов ни больше и не меньше, а вот каменоломню стоило бы развивать. Не выдержав, я поднялся на ноги. Собралось почти 80 человек, которые в большинстве своем готовы были к расчистке проезда. Своя технология, в которую я не стал вмешиваться. Три человека и две лошади на дерево. Было решено убирать все, что мешает прямому движению. Даже если телеги могут протиснуться между деревьев, бригады распределялись на месте. Помимо лесорубов работали еще и солдаты. Десятых человек пополам с мечами и самострелами должен был защищать людей от всяческих чудищ. Первую такую остановку сделали через пару километров за каменоломней, когда толще леса мешало звукам ударов кирки, а камень доносится до наших ушей. Здесь росло сразу несколько деревьев, так что пришлось оставить сразу две телеги с людьми для максимальной скорости. Предполагалось, что когда большая часть бригад будет занята на вырубках, впереди идущие остановятся в ожидании остальных и устроят привал. Так оно и случилось разве что до самого места где должна быть построена деревня, мы пока не добрались, проделав едва ли треть пути. Но припоминая, как Латон прорубал просеки для деревни Южной, как мы прошибали тропу к хижине отшельника, я мог сказать точно, работы здесь почти что не было. Лес рос редкий, без мелких стволов, каждая сосна была основательной, и времени, чтобы свалить ее, требовалось немало, как и выкорчевать пень. За первый день со всеми сложностями, включая пни, Мы продвинулись на треть пути, по моим расчетам. То же самое ждало нас на второй и на третий день. Все шло довольно-таки легко. Настолько легко, что я, уже привыкший к чуть ли не ежедневным сложностям, уже начал побаиваться того, что может ждать меня впереди. Мало того, что мы врезались в лес, как по маслу, так еще и три дня не было никаких срочных вестей из -за рассвета. Мне вновь показалось, что я попросту сбегаю от проблем, которые не в состоянии решить, а некоторые даже объять. Понять этот масштаб. Но третьим днем, ближе к вечеру, когда солнце уже опустилось за макушки сосен, но еще давало достаточно света, Левера поживился, словно заметил знакомое место. Я не сомневался в нем. Навык разведчика он умудрился развить очень неплохой задолго до того, как я взял его в телохранители. Единственное, что меня позабавило, так это то, что он вышел не один а вместе с человеком из рассвета, который уже собирал здесь металл. Телегу с лошадью он припрятал чуть дальше, ничуть не испугавшись левера по толпы. Не удержавшись, я подошел к нему, осмотрелся по сторонам и задал единственный вопрос, который меня волновал. — Ты здесь один? — Ага, — кивнул тот, глядя чуть в себя. — Или сквозь меня? — Остальные боятся. — А ты один и леса здешнего не боишься? — Я даже улыбнулся, — но не так, словно насмехался над ним. «Леса никто не боится. Лес, друг!» С этими словами собиратель выпрямился и положил в сумку еще один кусок руды размером с кулак. «Да он прогоблинов фыркнул лесоруб, «которых можно обычным топором напополам разрубить на подлете». И с боевым видом он рассек воздух и воткнул орудие в ближайшее дерево. Собиратель не вздрогнул, но взгляд его будто бы стал еще более рассеянным. — И не про гоблинов я вовсе. Он посмотрел как-то чуть выше наших голов, заставив сперва пригнуться, а потом обернуться на кроны сосен позади. — Пошутить решил, что ли? — растердился левероб. Нет, не шучу я. Собиратель наклонился и почти что выдернул из-под тонкого слоя земли небольшой кусочек руды, который тут же отправил в сумку. — Ходят тут всякие, распугали прочих собирателей. — Да кто ходит? Не удержался я. — Опять монстрилы какие? — Ну да, мудовища всякие и ходят. Собиратель поднял еще один кусок. — Может, тоже руду собирают, а может, живут где неподалеку. На людей похожие, на двух ногах ходят, только уж очень волосатые и пахнут отвратно.